За помощь в подготовке данного релиза. Как безмерно присяжения семьи, присяжения полей и печальных раки, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти да Torni je. Движение садов и закатов, и сосен в пушистом снегу, Небольших деревень, Небольших городов, И ночного костра на пустом берегу.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 ja